Глава 34. Все точки над гласными. Тысяча островов. Остров Кхор. Вдохновленный творить шедевры Кхор Шиян собственной персоной. Красивый шлейф фаты устилал ковровую дорожку, по которой шли невеста за невестой. В цамте в одночасье настал великий свадебный день. Любовный камень в маленьком скромненьком дворце городской ратуши связывал судьбы многих и многих, желающих пройти ритуал воссоединения. Глядя на строчки аккуратно выведенные пером, преисполненные величия автор романа тысячелетия умилительно улыбнулся и продолжил надиктовывать. Небольшая ремарка рядом стоящая тележка с брачной книгой позволяла предварительно записать всех желающих пройти свадебный обряд. Он же клятвенный ритуал перед любовным камнем. Итак, три сестры в прошлом Дорин, их мамушка и даже бабушка-ведьма в один благословенный день стали любимыми женами, супругами, дорогими спутницами жизни, вторыми половинками. Позади архира послышался отчетливый скрип зубами и вместе с тем ворщливая. «Ага, любимыми. Посмотрим, как долго этот, как его, Дрейк». Протянет вместе с ватага детей в ее приюте. Вот только не нужно встревать в написание моего шедевра со своей завистью. С этими словами Архир с досадой вытащил из-под пера испорченный чужими словами листок бумаги. Просил же оставить меня одного, пока я тут творю шедевр. Ха, шедевр, и вообще, это я хранитель знаний, а значит, владелец этой библиотеки. Значит, и находиться в ее пределах могу, где и когда захочу. «Ха!» — Хор передразнил Эрна. «А я вообще-то основатель этой самой библиотеки. По этой причине я тебя еще не выгнал вместе с твоим якобы шедевром». Дорин передразнил его, ехидствуя. «Вот скажи мне на милость, зачем ты сюда приплел этих урков, которым бог Фейн подарил новые тела? Причудливые такие, с крылышками. А что? Довольно занимательная история вышла». Ведь как получилось, из 19 дохляков в мужчин переродились лишь 10 остальные получились кто кем, кто-то девочкой, девушкой, мальчонком, а кто и вовсе уже старухой или стариком. Смешно, прямо обхохочешься, — проронил Эрн с постным выражением на полупрозрачном, вполне человеческом лице. Оставил бы их в покое, ребятам и так не повезло, а ты юродствуешь и увековечиваешь сие в летах, так и меня тоже не обошел вниманием. «Ой, можно подумать, твоя судьба тебе в тягость!» Хор посмотрел строгим взглядом на этакого призрака, летающего сейчас почти под самым потолком. «Ты же с Саянной поговорил?» «Поговорил. Извинился?» «Извинился. Что тебе еще? Дочки твои устроены и не бедствуют, зла на тебя не держат. И сам-то, я погляжу, частенько наблюдаешь за женской половиной очередного королевства. Кто там у тебя в понедельник?» «А кто во вторник по расписанию, а?» у «Угедак и Дитрия», — нехотя признался Эрн. Скрестив руки на груди, он сделал вид, будто и вовсе не разговаривает или обиделся на архиерописателя. «Вот-вот. Поэтому давай, иди там, подглядывай дальше. Или займись делом, каким полезным, и не мешай моему занятию. А то мне еще над всеми гласными точки расставить нужно». «Ага, расставит он, как же. Воды нальет на 300 листов» проворчал призрак напоследок, прежде чем исчезнуть. Набрав воздуха в грудь, чтобы разразиться в ответ гневной тирадой, к хору, увы, был вынужден шумно выдохнуть, ведь собеседник попросту испарился, с легкостью скользнул в другое измерение, чтобы мгновенно переместиться в нужную ему точку полотна мироздания. Увы, настроение основателя величайшей библиотеки было испорчено напрочь, и потому он, посверлив взглядом ныне пустой лист, был вынужден бросить сию глупую затею с написанием романа, а вместо этого отправиться в гости к полюбившейся с некоторых пор говорливой сирене Дамии, чтобы вдохновить муза на новые идеи и сюжетные повороты.